Глава 17. Шаг за шагом. Первый подарок зелье ремонта, восстанавливающее по 1000 единиц прочности. 20 штук. С учетом того, что любые зелья действуют на меня всего в полсилы, то этого как раз хватит для того, чтобы 20 раз мгновенно и полностью исцелиться. Разумеется, я перенес их в слот быстрого доступа. На нежить не действуют стандартные зелья восстановления, так что с этими склянками Алекс расстарался специально для меня. «Ква?» Хубаба отвлек меня от изучения подарков. В его громадной лапище извивалась змея толщиной в мою руку. Судя по названию, очень злая и очень ядовитая. По крайней мере, на мой взгляд, безобидная змейка не может называться бешеной мамбой. «Можешь это съесть?» – махнул я рукой. Ликуша одобрительно квакнул и одним движением откусил примерно треть змеи и преспокойно проглотил. Сурово, хотя ватар бога наверняка может себе и не такое позволить. Во втором слоте лежала пачка крыльев ночного нетопыря. Помимо вполне логичного вопроса о том, существуют ли еще и дневные нетопыри, у меня появился и главный. Зачем? Вряд ли предполагалось, что я приделаю их к себе и смогу воспорхать над смертоносными ловушками аки-бабочка, не касаясь земли, точнее, аки-ночной нетопырь. Это был не предмет экипировки, а самый обычный ресурс для крафта, добываемый из одноименных тварей. Разве что рядом с названием стояла пометка «Съедобно», а значит, я мог использовать на эти крылья умения пожирания. Об этой моей особенности Алекс знал и периодически снабжал меня редкими потрохами до да травками. Вы съели крылья ночного нетопыря. Получен временный эффект – эхолокация. Действие – 20 минут. Получен временный эффект – слепота. Действие – 10 минут. Ну вот, еще я слеп. Все вокруг заволокла непроницаемая тьма. «Ква!» раздалось где-то впереди. И именно там тьма вдруг расступилась превратившись из непроницаемой в полупроницаемую. Вот только очертания объектов проявились в виде мутных контуров, а сами предметы так и остались черными пятнами. Вот одно из них шевельнулось и снова недовольно квакнуло. Очертания окружавших меня предметов стали более четкими, Причем, чем ближе они находились к Хубабе, тем отчетливее были видны. А вот на расстоянии шагов в 20-30 уже размывались в непонятные пятна. Так что меня по-прежнему окружала черная пустошь. «Эй, ну-ка еще раз квакни», — попросил я. И прозрел. Точнее, вокруг меня тоже нарисовался монохромный мир из небрежно очерченных размытыми контурами предметов. «Так вот ты какая! Эхо-локация!» «Раз-раз! Два-два!» Громко и отчетливо сказал я. Картинка вокруг стала четче и подробнее, хотя она по-прежнему была лишена цвета, а сами предметы – деталей. Ну и шуточки у некоторых. «Ладно, Алекс, я тебе еще припомню это издевательство». «Без Алексу! Эй, может, разъяснишь, что за дрянь ты мне подсунул?» Персонаж ограничил круг лиц, которые могут отправлять ему личные сообщения. «Вот и поговорили. Козел!» Прошипел я и встал. «Над трупом твоим, что ли, поизмываться?» Взгляд мой упал на то место, где еще должен был лежать на дне ямы Алекс, и... Я все понял, потому как яма тоже была видна, вот только ее контур был показан не слегка размытой кривой линией, как у камней рядом пня или того же ликуша, а прерывистым штрихпунктиром. Как на объемных моделях показывают невидимые детали, скрытые внутри объекта. «Эгегей!» — крикнул я, засвечивая местность еще на добрый десяток шагов вокруг. И замечая еще пару ям, точнее, пунктирных контуров на Земле. Понятия не имею, как, почему и зачем разработчики реализовали в игре такой сомнительный режим зрения, Но мне это лишь на руку. Забавно. А здесь есть тепловое зрение? Или фасеточное, как у насекомых? Не удивлюсь, если да. Такие фишки были еще в древних 3D-играх. Так что технических сложностей в этом нет. С непривычки видеть мир вот таким вот, словно схематично нарисованным карандашом на черной бумаге, меня качнуло. И я опустился на колени, опираясь на землю руками. Земля как земля. Я вдруг вспомнил слова Авраменко о том, что мы играем в чужие воспоминания. Я ведь никогда в жизни не гладил медведя, а кто-то другой не трогал голыми руками землю. Выходит, он вполне может получить и мои воспоминания о том, какая земля на ощупь, когда вздумает ее коснуться, или получить мои ощущения вкуса маминых блинов, или крови, наполняющей рот после того, как собственные зубы разрывают щеку от сильного и точного удара отмороженные кончики пальцев, ударяющий в нос едкий запах ацетона, плач соседского ребенка за стеной, все то, что я когда-то пережил, и что было моими, и только моими воспоминаниями, теперь мог вспомнить любой другой игрок мира фантазий, который попытался получить аналогичное ощущение в игре, сломанные руки, занятия любовью, вкус экзотических блюд, движение танца, плавящийся от жара кожа, шум моря, Тысячи и миллионы чужих ощущений и воспоминаний о них. Бррр! «Эй, Зеленый! Шагай за мной след в след!» Скомандовал Хубабия и пошел. Логично было предположить, что загадочные отверженные вряд ли станут лепить ловушки слишком близко друг к другу. И те, что мне удалось отыскать, точнее, в основном Алексу, служили тому доказательством. Поэтому я двигался от одной подземной ловушки к другой, аккуратно обходя их по периметру, а свободное пространство между ямами пересекал своими любимыми рывками. Несколько раз за моей спиной срабатывала ловушка, но каждый раз каменные шипы опаздывали примерно на пару секунд. Ликуш же, несмотря на то, что выглядел медлительным и туповатым, даже без моих подсказок догадался, что след след не стоит понимать буквально, и не стал переть напролом через торчащие из земли шипы высотой в полтора его роста. Он аккуратно обходил эти каменные заросли по самому краю, а затем шел дальше по моим следам. На то, чтобы преодолеть каменное плато и выйти к лесу, нам понадобилось 2 часа и 5 штук крыльев. Но вот... Опасный участок остался позади, и теперь перед нами возвышались мрачные сосны с кривыми лапами сучьями Я был готов поклясться чем угодно, что на этом наши трудности только начинаются. Уж если эти мерзкие, отверженные ухитрились на ровном месте устроить такое запада такие западни, то уж в лесу они точно развернутся на полную. Там одними ямами с колями и колями без ям, точно не обойдется. «Смотри, малыш, чего папка умеет?» Гордо объявил я и призвал призрачного пса. В описании заклинания было сказано, что он умеет выполнять роль сторожа, предупреждая о приближении чужаков и искать тайники. Вот пусть и ищет. Я приказал полупрозрачному порождению некромантии пройтись десять шагов в вглубчащие, затем еще десять и еще. И только потом обратил внимание на то, что призрак преспокойно проходит сквозь пни, кусты, а может быть, даже и сквозь деревья, а значит, ловушки на него не сработают или сработают. Проверить это было легко. Достаточно просто отправить зверя туда, где точно есть западня. Вон, возле того камня, например. Там еще видны пятна бурой слизи, заменявшей ликуши кровь. Это хубаб отвлекся на что-то съедобное, по его мнению, и замешкался, потеряв в итоге половину здоровья. Туда я и отправил молчаливое полупрозрачное пророждение некромантии. Призрачный пес спокойно добежал до камня и уселся прямо на ловушку, которая никак не отреагировала на его появление. То ли весу в нем маловато, то ли жизни, то ли просто система знала, что зверь не получит урона если заподня сработает. Будь на моем месте нормальный некромант, он бы призвал десяток другой скелетов, их костями забросал бы все окрестные леса, разряжая ловушки. Но в моем арсенале нет таких заклинаний, только призыв вот этого монохромного недоразумения до управления трупами. Я активировал умение поиск жизни, в надежде, что где-нибудь поблизости ошивается незадачливый кандидат в эти самые трупы. Но нет, кроме меня и Хубабы, в радиусе сотни метров, больше не было ни единой живой души. «Эй, жаба-переросток, может, ты умеешь призывать каких-нибудь тварей?» «Ква?» Гордо кивнул тот в ответ. Он снял с руки браслет, сорвал с него одну бусинку и бросил ее на землю. Затем запрыгал на одной ноге, одновременно с этим, не то квакая, Не то булькое, что-то неразборчивое. Бусина вспыхнула и плавно поднялась в воздух, превращаясь в тусклый светящийся шар. «Болотный дух двадцать пятого уровня», — голосила надпись над ним. «Ну, типа спасибо, типа помог, великий могучий аватар Повелителя Болот. Вот только толку с этой твоей помощи. Даже я, простой жрец, способен на большее. Например, призвать водяницу, не очень сильную» но зато вполне материальную болотную жабу, плюющуюся ядом, или угрюмого квакера, кто бы он ни был. Это умение у меня было совершенно не развито. Но оно даже к лучшему. Меньше будет расходовать благодати, а призванную тварь все равно в расход пускать. Я достал лопату и пару раз ткнул ей в землю, создавая небольшое углубление. Затем вытащил бездонную флягу и вылил в ямку примерно 3 литра, чтобы получилась лужа. Многие призывающие заклинания некромантии требовали наличия трупа, могилы или непрекаянной души, а молитва из дерева умений болотства – болота или хотя бы небольшой искусственный водоем, который у меня получился. Я активировал призыв угрюмого квакера и восхищенно уставился на существо, которое выбралось из моей лужи. «Ква?» – недоуменно пробормотал Хубаба и почесал свой зеленый затылок дубиной. «Ква?» – угрюмо отозвался Квакер. Он с интересом изучал свою точную копию, разве что мой спутник был в полтора раза крупнее и в десять раз по старшим уровням, чем призванная тварь, ну и увешен своими шаманскими побрякушками. Кулдаун на призыв аж целых десять минут после гибели первого воина, так что нам предстоит долго, нудно и дорого защищать это треклятое место. дорого Потому что мои молитвы жрут благодать, получаемую не из воздуха и зелий, как та же мана, а из пожертвований. То есть прямая конвертация ценностей материальных в ценности духовные, совсем как в реальности. Ага. Только что-то не видел я посреди болот храмов с золотыми куполами. Да и жарецы на ам учаголяет в тех еще обносках, да еще и на свои кровные купленные. Иди туда, скомандовал я, указывая болотному воину на разлапистое дерево метрах в двадцати от начала леса. Тот выставил вперед свое легкое копьецо с наконечником из рыбьей кости, больше похожее на гарпун, и двинулся вперед. «Бздынь!» Звонко щелкнуло что-то, едва он прошел десяток шагов. И тут же мой Самон отправился в недалекий, но очень громкий полет по причудливой орбите, издавая недоуменное «Ква!» На землю он рухнул шагах в тридцати за нашими спинами, а в точке его вынужденного старта дрожала и вибрировала толстая ветка, которая и исполнила роль импровизированной катапульты. Лекуш подбежал к своей уменьшенной копии, схватил его своей мощной лапищей и одним рывком поставил на ноги. Сунул призванному мобу в лапы его копьецо, махнул в сторону леса и скомандовал «Иди туда». А затем хлопнул по плечу, оставляя на нем огромный грязный отпечаток перепончатой лапы. Полоска здоровья болотного воина начала быстро восстанавливаться. Похоже, хубаба мог и его лечить своими грязевыми припарками. Настроение у болотного от этих целебных процедур явно улучшилось, и он хоть и осторожно, но вполне бодро отправился выполнять приказ. Дотоп полдоветки ткнул в неё копьём, и тут же отпрыгнул назад, словно опасаясь, что дерево даст ему сдача. Я специально засекал время. На каменном плато ловушки пропадали через пять минут, а перезаряжались еще через пятнадцать. «Давай, давай, топай!» «Пять, четыре, три шага, два шага до дерева». «Есть!» Без каких-то проблем, призванный мной воин, добрался до дерева, коснулся его и повернулся к нам. чвяк С глухим стуком припечатало его к стволу толстое бревно, подвешенное на лианах. «Квак!» Хубаба задумчиво почесал свой бородавчатый затылок. «Да уж, квакнулся сам он знатно, тут и лечить нечего. его вот твоей целебной грязью теперь разве что замазать можно, чтобы не слишком выделялся на стволе. Пришлось ждать десять минут и призывать второго воина». За это время я сам быстро сбегал сперва до ветки, а потом и до опасного дерева и выложил на земле из щепок кресты. Пролежат эти метки всего час, а потом игра приберет их как мусор. Но нам больше не надо, да и на своей карте я по метке продублировал. Кроме этих двух ловушек, на меня не среагировала ни одна западня, а значит, на этом участке пути их больше не было. Впрочем, как я и ожидал. Для верности выждал еще несколько минут, чтобы ловушки успели перезарядиться, а потом призвал второго квакера, который мне показался еще более угрюмым, чем первый. Видать, догадывался, какая судьба его ждет. «Иди туда», — указал я на первую метку. Жаба-человек выставил вперед копье и зашагал навстречу смерти. «Падай!» — крикнул я когда ему оставался всего один шаг до креста из щепок. Вот за что люблю нормальных самонов так это за их исполнительность и послушание. Ни мёшкой, ни секунды и не задавая вопросов, квакер плашмя грохнулся на землю там же, где и стоял. Щёлкнуло, и над его головой затрепетала разогнувшаяся ветка катапульта. Вывод номер один. Таймеры у лесных ловушек точно такие же, как и у равнинах. Кстати, надо бы озаботиться не только метками, но и таймерами. Теперь иди туда, приказал я и указал на следующую метку. Была такая возможность прямо в игровом интерфейсе управления призванными существами указывать, куда пойти, какой предмет взять или использовать, какой ресурс добывать, какого врага атаковать или кого из союзников защищать. Квакер послушно исполнил приказ и пополз к указанному мной дереву. Да уж, способен беспрекословно выполнять простейшие команды мага-призывателя. Точнее, не скажешь. А на то, чтобы сначала встать, у него не хватает ни ума, ни фантазии. Обо всем приходится самому думать, пальцем тыкать, да слизь с подбородка подтирать. Впрочем, пусть себе ползет. Вдруг наткнется на еще одну неизвестную нам ловушку. Заодно проверю, что служит триггером для их срабатывания. Бдынь! Глух ударило бревно о ствол дерева, пролетев над головой ползущего квакера и угодив точно в останки его предшественника, размазанные по стволу. На каждую из ловушек я уже завел таймер и теперь точно знал, где, что, когда и как жахнет на этом коротком отрезке в жалкие 30 шагов. А впереди возвышается густой лес, И тянется он, если верить карте, километров на десять, затем сменяясь самыми настоящими горами. Наверняка тоже усеянными смертоносными ловушками. «Ква?» Тронул меня за плечо Хубаба, указывая на квакера, который так и остался лежать под деревом, дожидаясь следующего приказа. «Возвращайся к нам», — скомандовал я. «Болотный воин?» послушно пополз назад. Нет, ну это уж никуда не годится. Вставай, теперь беги к нам. А еще теперь я точно знаю, что ловушки реагируют на вес. Впрочем, как и большинство ловушек в игре, кроме самых хитрых с магическими триггерами, которые вообще можно было едва ли не скриптовать, задавая целый набор условий для их активации. К счастью, наши были попроще, а значит и обойти их можно. Знать бы только, куда двигаться и где искать нашего загадочного убийцу богов. Вот будь я на его месте, могучий и уставший от излишнего внимания к своей персоне, то куда бы спрятался? Окружить себя множеством ловушек – это хорошо, это правильно. Или забраться туда, где кто-то другой их напичкал для каких-то своих целей – тоже сгодится. Ну а дальше? Не на дереве же он сидит. На карте пиков отверженных было немало белых пятен и отмечено всего два населенных пункта. Точнее, когда-то населенных. Кривая башня и поселок со странным названием Ашрамар, от которого веяло чем-то восточным. Жаль, нет возможности подключиться к сайтам и форумам и глянуть, что там найдется по этому поселку. Итак, где бы я спрятался на месте убийцы богов? Башня, хоть и кривая, хорошее место для нелюдимого отшельника, которому и эхо достойный собеседник. Зато в деревне можно затеряться среди ее жителей и выдавать себя за местного, если только ты не игрок. Значит топаем кривой башни, причем максимально легко и бесшумно, чтобы не активировать ловушки. И поможет мне в этом обновка, найденная в третьем слоте сумки Алекса. Который год точно знал, с чем мне предстоит столкнуться, и даже не намекнул. Ну ничего, вот выберемся. Я его мамочке нажалуюсь, точнее, папочке, зеленому лопоухому и пятиглазому богу. Красные башмачки. Тип – обувь. Качество – уникальное. Плюс два к броне. Плюс десять процентов – к сопротивляемости огню. Особая. На 20 минут снижать вес владельца до 5 килограмм, теряя один прочности. Прочность – 10 из 20. «У меня к тебе три вопроса», – повернулся я к Хубабе. «Сколько ты весишь? Какой вес можешь поднять? И какой у тебя размер ноги?»